Глава 21. Получить я должен был много всего. Наверное. Дело в том, что после нашего разговора Лизарк отправилась на аудиенцию к лидеру клана, чтобы согласовать мои хотелки. Через несколько дней я должен был встретиться с Орловым лично и получить гарантии в виде его слова. А все потому, что меня не особо интересовали привычные вкусняшки. Недвижимость, мехи, доходные дома — все это круто, но мой род выбирается на новый уровень. Поэтому я заинтересован в торговых преференциях. Возможность расширения стрижа в Невополис и Невскую губернию, чуть позже в Псковскую, Карелию и Финляндию. Кроме того, я потребовал, чтобы Дом Орла не чинил в будущем препятствий для реализации моего оружейного проекта. И да, последний пункт будет закреплен в виде письменного соглашения. А все потому, что в Северной Пальмире производятся тритоны, добротные мехи-амфибии, пользующиеся спросом в ряде приморских стран. Согласование отняло у орлов четыре дня. Понятия не имею, что они там обсуждали, но за это время мятежники отбили еще один штурм, в котором участвовали кинетики Невополиса. Идея была интересной – подобраться под иллюзионами вплотную к периметру Оулу и, объединив усилия, пробить брешь в стене. Для этого бойцы Орловых решили применить обломки уничтоженных мехов и сожженных пирокинетиками стенобитных машин. Я и не знал, что телекинез можно синхронизировать. Оказывается, можно. Вот только ворота, в которые полетели все эти железки, сумели выстоять, а потом из ниоткуда вынурнули шустрые меты и вырезали почти всех питерских кинетиков». Спастись удалось лишь двоим везунчикам, их вытащили на себе подоспевшие левитаторы. Насколько я понял, прикрытие с защитой ударной группы не справилось. Возможно, очередное фиаско заставило верхушку дома Орла задуматься. Как по мне, дешевле принять мои условия, тем более с выгодой для себя, чем терять в бессмысленной мясорубке людей и технику. Я сразу обозначил, что в перспективе смогу подключить к системе доставки производителей Невской губернии, что принесет в казну дополнительные налоги. Да и товарооборот значительно вырастет, в том числе с европейскими странами, если они окончательно не скатятся в военное безумие. Пока Орлов размышлял над моим предложением, я перекладывал управленческие дела на преемников. Война – штука сложная, нельзя одновременно валить врагов, сидеть в кабинете и изучать графики роста продаж. К счастью, холдинг развивался семимильными шагами. Расширялся штат, появлялись перспективные сотрудники. Требовался незначительный контроль со стороны Джан и Аркусов, но это мелочи жизни. С князем мы встретились в сонном конструкте на четвертую ночь после моих переговоров с руководителями СБ. Человек этот, как и прежде, производил впечатление своим породистым лицом изысканными манерами и накопленной за века мудростью. В ножнах у пояса бессмертного лидера красовался эфес шпаги. Я сразу отметил искусную гравировку яблока и в дополнительные дужки полуоткрытого типа. Казалось бы, сон. Однако бес изрядно потрудился, чтобы воссоздать свой образ в мельчайших подробностях. Высокий и худощавый князь носил приталенный костюм, чем-то напоминавший мне камзол XVII века. Прикол в том, что дизайнер ухитрился соединить черты камзола и делового костюма, отказавшись от излишеств в виде галунов и вышивки. Портупея была сшита в виде пояса с креплениями для шпаги. Все это смотрелось гармонично и подчеркивало аристократическую худобу князя. «Доброй ночи, господин Иванов. Здравствуйте, Ваша Светлость!» «Я рассмотрел ваше предложение, поданное через графиню Лизарк. Более того, наш аналитический отдел самым тщательным образом изучил темпы роста вашей службы доставки. И знаете, я счел эту систему весьма перспективной. Не угодно ли присесть?» Бес указал на кресло, соткавшееся прямо из воздуха. Второе кресло образовалось через секунду. Мы устроились поудобнее... При этом снотворцы приблизили к нам панорамное окно, за которым в этот сеанс связи раскинулся Финский залив. — Я в курсе, что вы заключили соглашение с домом Эфы по будущим поставкам, — продолжил Орлов, — но рискнул предположить, что и наши производители могут присоединиться к числу э, постоянных и надежных партнеров. — Советую обратить внимание на автомобили Нева и Свирь. Насколько я помню, Саманиды и Трубецкие не имеют собственного автомобилестроения. Не имеют, признал я. А значит, невозмутимо завершил свою речь Орлов, можно договариваться. Наше ПВЗ не рассчитано на приемку автотранспорта. А мы и не про сегодняшний день толкуем. Улыбнулся князь. Скажу больше. Если вам потребуются детали или вставки для мехов, то и здесь возможны точки соприкосновения. «Благодарю», — кивнул я, — «пока мы рассчитываем на замкнутый цикл». «Времена меняются», — пожал плечами без «За минувшие столетия я видел и не такие коллаборации». «Я подумаю». «А мне торопиться некуда». В устах бессмертного фраза прозвучала двусмысленно. «Это так, наброски на будущее». «Очертания, если угодно». «Значит, договоренности между нами достигнуты». «Разумеется», — даю слово лидера. «Мы оба знали, что назад не открутить. Наши морфисты, незримые свидетели разворачивающегося диалога, все слышали. Слепок сновидения ничем не уступает слепку реальности, поскольку конструкт официально согласован между нашими родами. Пожимаем руки». «Когда вы планируете операцию?» — уточнил я. Орлов посмотрел на меня в упор. Штурмовая группировка создана, господин Иванов. Мы ждали исключительно вашего решения. Что ж, я поднялся с кресла. Вы его получили. Можем отправляться хоть завтра. Послезавтра. Князь начал таять. С вами свяжутся. Если смотреть на окрестности Оулу с высоты птичьего полета вы увидите нескончаемую равнину с кучей заводов, островков и каналов. И да, здесь было холодно. Ночью это ощущалось особенно сильно. Минус восемь. Но по ощущениям все гораздо жестче, потому что непрестанно дует ветер, а небо загромождено тучами. Что касается самого города, то он имел сложную фортификацию, состоящую из материковой и островной частей. На материке располагалась та самая крепостная стена, которую безуспешно пытались штурмовать имперцы. А еще в Ботническом заливе есть остров Хайлуота, который увеличили за счет дамб и насыпей, превратили в замок и снабдили причалами для частных яхт. Раньше тут жил представитель клана, а сейчас остров, по данным разведки, Наска и шведы превратили в военную базу. Все это я не мог видеть с самолета или дирижабля. Просто потому, что мне бы не позволили. За воздушным пространством Оулу следят радары, сильные ясновицы и прочие деятели. Дирижабли противника там дрейфуют на постоянной основе. И если вдруг кому-то взбредет в голову полетать над базой, в игру вступят кинетики, прыгуны и пиросы. Я увидел город с помощью мыслекарты. Вихрем промчался по старым улочкам, Заглянул в новые кварталы, пересек несколько мостов, покружился над бастионом, где скопились главные силы противника. А потом вернулся в лагерь. К ближайшему населенному пункту, крошечной деревушке с труднопроизносимым названием, меня доставил бродяга. Я тут же отпустил домоморфа, чтобы не подставлять Джан с Федей. Я ведь не знал, сколько времени у меня уйдет на операцию, а кому-то надо ходить в школу. Вызвать артефакт обратно я планировал с помощью телепатии. Для этого взял с собой Ольгу. Хорван тоже прихватил, вдруг что-то пойдет наперекосяк. Деревушка превратилась в лагерь для постоянно пребывающих бойцов. Здесь развернули некое подобие распределительного центра. Тут же находился оперативный штаб, в который я и направился. По дороге меня трижды останавливали, уточняли личность, Связывались по рации с вышестоящими командирами. В итоге появился угрюмый провожатый, и дело пошло быстрее. Штаб окопался в здании школы. Меня привели к полковнику Бартеневу, необъятному мордовороту с даром криокинетика. Полковнику на вид было лет 50, а глаза из-за специфического психотипа казались двумя ледышками. У пояса полковник носил романский меч метровой длины. «Проходи, Иванов!» Вояка смерил меня тяжелым взглядом и, судя по всему, остался недоволен. Я думал, они хотя бы кого-то из взрослых пришлют. В кабинете Бартенева раньше изучали географию, о чем свидетельствовали карты на стенах, портреты великих мореплавателей и глобусы в низших шкафов. Преимущественно маленькие глобусы, не превышающие размерами стандартную книгу. «При всем уважении, полковник», — хмыкнул я, — «У вас не густо с вариантами». «Тоже верно». Внезапно согласился мужик. «Смотрю, ты не один». Ольга стояла у дверей, всем своим видом показывая, что она рядовой исполнитель. «Со мной», — ответил я. «Телепат «Понятно». Кивнул Бартенев. «Но учти, она в лагере останется. У меня распоряжение на пропуск только одного человека в зону боевых действий». Хорван сейчас парила за окном кабинета. «Никто не мог обнаружить гончую, потому что она сопровождала меня со включенным иллюзионом. Кроме того, мне кажется, эта тварь умеет обходить сигнальные каббалистические системы». «Я не против», — пожимаю плечами. «Где ей ждать? У нас тут приемная на первом этаже». Полковник почесал заросший подбородок. «Если управитесь за несколько часов, можно и там». — А не управитесь, расквартирую в одном из домов, где мы женщин поселили. — Спасибо, что не в палатке, — хмыкнул я. — Не за что, — ответил Бартенев. Местных жителей из поселка эвакуировали с вещами, их дома заняли одаренные и офицеры, а обычные палатки, как я подозреваю, достались пехотинцам. Учитывая погодные условия, народ должен был ночевать в одежде и зимних спальниках. Всюду были расставлены походные кухни, горели костры, слышались гитарные переборы и негромкий смех. Думаю, и фронтовые сто грамм людям наливали, куда ж без этого. Ладно, я подошел вплотную к сдвинутым партам, на которых была разложена необъятных размеров карта. Там же красовались термос с недоеденным бутербродом. Я ознакомился с деталями операции. Когда выступаем? Бартенев покосился на Ольгу. Она же телепат. — заметил я. — Не положено, — отрезал полковник. Я сделал жест рукой, и Ольга вышла за дверь. — План был выдвигаться сегодня ночью, — сказал полковник. Но разведка доложила, что у сепаров имеются приборы ночного видения. А что с иллюзионами? Вырубаются при пересечении периметра. Внутри города без понятия. За минувшие недели туда никому не удавалось проникнуть. Каббалистика не проверяли. «Хорошо они там устроились». Полковник мрачно покачал головой. «Я тебе так скажу, барон, не подготовить такую линию обороны за месяц-два. Давно все это задумано, поэтому без разницы, когда штурмовать. Все равно будут проблемы». Мы прибыли ранним утром. Солнце еще не взошло, до рассвета оставалось часа полтора. План, как и было обещано, мне предоставили». Идея сводилась к тому, чтобы подобраться к периметру на подземной лодке, прорубиться к старым коллекторам, а уже оттуда проникнуть на вражескую территорию. При ослаблении артефактно-каббалистических линий можно рассчитывать на активацию иллюзионов. Схему коллекторов разведчики добыли. Получалось, что мы могли выбраться наружу у самого побережья, в непосредственной близости от Бастиона. Дальше моя задача сводилась к тому, чтобы сделать крепостные стены островного замка проницаемыми и запустить туда ударную группу. Все. Опять же непредвиденные ситуации под землей. Мы не знаем, с чем столкнемся. Как видите, боевые действия реально не должны затронуть гражданских. Если не учитывать, что в моем отряде шли геомант, пирокинетик, криос, меты, прыгуны и левитаторы. Всего с полсотни человек» и каждый из них обладал сверхспособностями. «Не будем медлить», — сказал я. Полковник, стоявший у окна, снял трубку телефона, набрал короткий номер и, дождавшись ответа, произнес «Адъютанта ко мне». Через несколько минут в дверь постучали, и на пороге возник парнишка лет восемнадцати с коротким клинком у пояса. Ни доспехов, ни брони. Серая форма, минимум опознавательных знаков. «Ваше высокоблагородие!» Адъютант вытянулся по струнке. «Жду ваших распоряжений!» «Проводи юношу в распоряжении особой четвертой бригады. Найдите там капитана Дружинина. Я сейчас его предупрежу по телепатической связи, что прибыл барон Иванов». «Так точно!» Я последовал за своим провожатым. У дверей перекинулся парой слов с Ольгой. Велел оставаться в поселке до особых распоряжений и поддерживать непрерывный контакт с бродягой на случай форс-мажора. Мы вышли из здания. Хорван тут же пристроилась сзади. Ледяной ветер норовил свалить с ног, лицо сразу замерзло. Хорошо, что у меня под комбезом Михалыча предусмотрительно надеты теплые шмотки. Да и сам комбинезон переделан под зимние условия. Мы двинулись по темным улочкам.